Следователь, тот же самый, который приходил, когда случилось несчастье с Пересветовым, вновь посетил Минерву Плюс. Снова осмотрел все в конторе, опросил всех сотрудников. Особо долго общался с Барбарисычем, потом пил кофе с Крыловым и Веленской. Когда следователь ушел, Полина разнесла сенсационную новость. Юрка Пересветов и не думал кончать жизнь самоубийством, Его скинул с балкона один тип из ревности к Жанне Ложкиной. «А позавчера ночью, значит, он и Жанну хотел убить», — сообщила Полина в курилке. Потапенко, который при всем разговоре присутствовал, едва не выронил сигарету. Дело в том, что Жанна отсутствовала в конторе вот уже второй день. «Хотел, но не убил», — значительно повторила Полина. Она вчера Платоше звонила, сказала, что плохо себя чувствует. Теперь ясно, что именно с ней произошло. Если бы меня хотели убить, я бы тоже на работу не пошла, а как минимум еще неделю дома сидела, а то и две. — А этого психа поймали? — дрожащим голосом спросила Карина. — Ну, который... — Псих сам погиб, с моста свалился, когда Жанну пытался поймать. «Господи, что творится-то?» — Душа душераздирающе вздохнула Зина Рудковская, стоя в дверях. «Я лично ничему уже не удивляюсь». Все вздрогнули, посмотрев в ее сторону. Потом в курилку проскользнула стайка девочек из бухгалтерии и новый системный администратор — Толстый, одышливый мужчина, который бегал с утра до вечера по комнатам и требовал, чтобы никто не открывал подозрительное послание по электронной почте, особенно под грифом «I love you». Новый сисадмин смертельно боялся вирусов и ненавидел бестолковых юзеров. Узнав, что его предшественника на самом деле убили, сисадмин побледнел и принялся суетливо креститься. «Боря всем наврал!» злобно произнесла Зина Рудковская. Боря Трус. Он в туалете сидел, пока здесь этот маньяк орудовал. Охранник называется. Я удивляюсь только одному. Как мы тут все еще живы? Карина поморщилась. Но почему же он потом сказал, что видел Юру, когда тот прошел в контору? Причем один, спросил кто-то. Он не только Трус, но еще и сволочь, с ненавистью произнесла Рудковская. «Платоша его просто обязан уволить. Мы, значит, все это время о Юрке думали как о слабой личности, а он вовсе и не думал кончать жизнь самоубийством. Его просто убили!» Новый системный администратор опять перекрестился. «Только что от Велинской слышал. Просмотрели пленки той конторы, что на четвертом этаже. У них перед входом видеокамера стоит» деликатно протиснулся вперед Гурьев Николай Ионович. Так вот, пленки чудом сохранились, ведь от ненужной информации, как известно, избавляются в определенный срок. И там этот самый человек перед камерой прошел в то самое время, как раз после того, как Пересветов упал, то есть убили его. Все сходится. Наш Юра не самоубийца-грешник, а невинная жертва. Невинных жертв тоже не бывает, — заметил кто-то в дальних рядах. — Да кто он, этот маньяк? Откуда взялся? — нервно спросил Потапенко, закуривая дрожащими руками новую сигарету. — Вы не поверите! Он был соседом Ложкиной, — шепотом произнесла Полина. — И я даже, по-моему, видела его один раз, когда заходила к ней прошлой зимой. — Да, она говорила о своем соседе, — кивнула Карина, что он хороший, что настоящий друг и все такое, а оно вон как вышло. «Никому нельзя верить», сурово произнесла Зина Рудковская, поправляя на носу очки. «Никому, даже самым близким людям». «Фам фаталь», сказала Нина Леонтьева с оттенком брезгливости. «Ваша Ложкина, фам фаталь, то есть роковая женщина, любила мужчинам головы кружить». «А почему-то они в прошедшем времени», — удивилась Полина. «Она же еще жива». «Ничего, скоро доведет очередного мужчину до белого коленя», — усмехнулась Нина. «Он, бедняга, начнет все крушить на своем пути, а про него скажут маньяк, псих. Как говорится, короля играет свита», — закончила Нина и удалилась. Гурьев поспешил за ней. Девицы из бухгалтерии тоже упорхнули. «Зина, ты обещала Катриджи раздать!» Позвали Рудковскую, и она тоже ушла. «Я, конечно, понимаю Нину, пробормотала Полина, когда Пересветов ее на свадьбе бросил беременную. Да ничего он ее не бросал!» С раздражением произнесла Карина. Он просто стоял и молчал, когда его спросили, согласен ли он видеть Нину своей женой. А она взяла и в обморок грохнулась. «Так чего же потом? Я лично...» «Не одобряю Нину!» — жестко произнесла Карина. «Конечно, в жизни всякое бывает, но избавляться от ребенка...» «Это ведь не грех?» — робко пробормотала Полина. «В ее-то ситуации! Грех, Поленька! Еще какой грех! Я бы на ее месте наплевала на все и родила!» «Дамы, пожалуйста, не при мне!» — утомленным голосом произнес Потапенко. «Прости, Артур!» — бросила через плечо Карина. «Я совсем о тебе забыла». Потапенко с хмурым видом затушил сигарету в пепельнице и вышел из курилки. Теперь здесь оставались только Полина с Кариной. «Поля, обещай, что никому не скажешь», — шепотом произнесла Карина. «Клянусь, а что?» «Поля, если Платуша уволит Нечаева, то я тоже уйду». «Почему?» «Потому что...» «Господи, Поля, неужели ты такая глупая?» Полина ахнула и прижала ладони к щекам. «Кариночка, я поняла, это у тебя с ним роман, да?» «Да!» – прошептала Карина. «Боря – чудо!» «Я вот еще что хочу сказать. Тогда, ну, в тот день, когда Пересветова убили, Боре было очень плохо. Дело в том, что Зинка Рудковская его отравила». «Да что ты говоришь!» – ужаснулась Полина. «Не может быть!» «Еще как может!» Она напоила его какой-то дрянью собственного изготовления. Хотела приворожить. «Дикость какая!» «Не то слово!» Боря мне потом все это рассказал. И я теперь думаю, что он сказал о том, что видел Пересветова потому, что был совершенно никакой. Ему плохо было, понимаешь? У него сознание мутилось. «Да-да-да! Если его Платоша уволит, то это будет несправедливо». Ведь по сути это Зина Рудковская во всем виновата. А как его котик любит, как родного отца. Полина схватила подругу за руки. Карина, ты должна все рассказать Платоше. Это Зина, невозможно представить, сколько от этой Зины народу пострадало. Ну, я не знаю, вздохнула Карина. Если Платоша будет Бори увольнять, то я тогда все скажу, конечно.